Глава 10. Армения в составе Советского Союза. Создание Социалистической Советской Республики Армения. 29 ноября 1920 года на заседании революционного комитета Армении была принята декларация о провозглашении Армении Социалистической Советской Республикой. 2 декабря РСФСР и Социалистической Советской Республикой Армения заключили соглашение, в котором говорилось, что советское правительство признает независимость и территориальную целостность Армении, а также о том, что члены партии Дашнак Цутюн и других социалистических партий Армении не будут подвергнуты никаким репрессиям за свою партийную принадлежность. Это обещание оказалось ложным, а но тогда очень многие ему поверили. В состав Социалистической Армении вошли Александропольский, Нор-Баизецкий, Эчмиадзинский, Ереванский и восточная часть Шеруро-Дарылагского уездов, бывшей Ереванской губернии, Делижанское ущелье, Красносельский район, западная часть Зангизурского уезда. Егидикчайский бассейн Казахского уезда бывшей Елизаветпольской губернии, район Акбаба Карской области, район Амасия, Лорийский участок Аборчелинского уезда бывшей Тифлисской губернии. 3 февраля 1922 года Первым всеармянским съездом советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов было принято Конституция Социалистической Советской Социалистической Республики Армении, в которой описывались флаг и герб. На гербе была изображена гора Арарат, которая до сегодняшнего дня остаётся на территории Турции. Арарат стал символом надежды на возвращение западноармянских земель. Он также изображён на гербе Третьей Республики Армения, образованной в 1990 году. Во второй республике принято называть армянскую ССР, несмотря на то, что это название не соответствует действительности. Республики, входящие в состав Советского Союза, не могли считаться суверенными государствами, поскольку были лишены таких функций, как самостоятельная дипломатическая и внешнеторговая деятельность, не имели национальных вооружённых сил и не обладали самостоятельностью. принятия политических и экономических решений. 12 марта 1922 года Социалистическая Советская Республика Армения, Социалистическая Советская Республика Грузия и Азербайджанская Социалистическая Советская Республика заключили в Тфлисе договор о создании Закавказской Социалистической Советской Республики (ЗСССР). 30 декабря 1922 года ЗСФСР объединилась с РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР в Союз Советских Социалистических Республик. По Конституции СССР 1936 года Закавказька Социалистическая Советская Республика была упразднена Разделенная на три самостоятельных республики, новая социалистическая Армения стала называться Армянской Советской Социалистической Республикой и получила новый флаг и новый герб. К 1940 году флаг и герб Армянской ССР были изменены в связи с изменением названия республики. В 1952 году Был принят флаг без надписи, а надпись на гербе изменилась в последний раз в 1966 году. Примечание. Название Армянской ССР на армянском языке менялось несколько раз. Существительное Аестани Армении было заменено на прилагательное Айкакан армянская. Слово советская и социалистическая поменяли местами. Слово хорурдэин советская заменили на русизм советакан. Слово анрапетутюн республике сначала заменили на русизм республика, а затем вернулись к эрмянскому названию. В конечном итоге с 1966 года республика называлась Айкакан советакан. Социалистикан Анре Петутюн. Конец. Примечание. Согласно данным переписи населения 1926 года, практически все грузины проживали на территории Грузии. В Азербайджане проживало 90% азербайджанцев. ЗСФСР. А в Армении проживало только 55% армян. ЗСФСР. но при этом процент титульной нации в Армении был самым высоким – 84,45%. Ереван Столицей социалистической Армении стал Ереван, прежде называвшийся Ереванью. Исторический Ереван был центром Гавара, Кутай-Кашхара-Айрарат, входившего во владения армянских царей. В результате великого Сургуна 1603-1605 годов Ереван практически обезлюдил, а в 1679 году был разрушен землетрясением, но вскоре был отстроен заново, правда, в гораздо меньшем масштабе. В 1919 году в Ереван, ставшей столицей Первой Республики по приглашению Аванеса Качезнуни, Переехал из Петербурга академик архитектуры Александр Таманян. На момент приезда ему было 41 год. В источниках советского периода указывалось, что Таманян переехал в Ереван в 1923 году. Советская историография пыталась умалчивать о том, что сразу же после устранения в Армении советской власти Таманян с семьёй уехал в персидский Таврис. Тибриз, где жил до 1923 года. Его отъезд из Еревана был обоснованным. Как царский академик и сторонник партии Дашнак Цультюн, он мог подвергнуться репрессиям со стороны большевиков. Возвращение в Ереван стало возможным лишь после того, как председатель Совета Народных комиссаров Совнаркома Армянской ССР и первый секретарь Закавказского крайкома РКПБ Александр Мясникян гарантировал академику безопасность. Вот почему годом переезда Таманьяна в Ереван в советской историографии считается год его возвращения из Тибризы. В современной Армении отношение к Александру Мясникян удвойственное. С одной стороны, он был убежден на большевиком, ставившим утопические марксистские идеи выше национальных интересов. С другой стороны, он сделал для Армении многое. Уже ты сроки организовал восстановления экономики, приглашал в Ереван видных представителей армянской интеллигенции, способствовал установлению связей между советскими армянами и диаспорой, которую некоторые армянские коммунисты поспешили объявить буржуазной и враждебной. В 1924 году Таманян представился в Наркома Армении генеральный план Еревана, который был заказан ему еще правительством Первой Республики. В Ереване на тот момент проживало около 50 тысяч человек, но план Таманяна был рассчитан на 200 тысяч жителей и притом не был замкнутым, что предусматривало его дальнейшее расширение. При создании плана во внимание принимали не столько естественный прирост населения, сколько увеличение его численности за счёт репатриантов. В 1921 году по инициативе Александра Месникяна был создан Комитет помощи Армении, который собирал пожертвования для народа советской Армении среди зарубежных армян и агитировал их возвращаться на историческую родину. Эффективной деятельности комитета во многом способствовала репутация его председателя поэта Аванеса Туманяна. В период своего расцвета, конец 20-х годов прошлого века, комитет имел около 200 филиалов в СССР и за рубежом. При всей своей полезности комитет был расформирован в декабре 1937 года. Но благодаря его деятельности в Армению репатриировалось много армян, которые преимущественно поселялись в Ереване, который советские власти намеревались сделать общемировым армянским центром. План был одобрен правительством и начал воплощаться в жизнь. Реализация плана предусматривала практически полное разрушение старой застройки города, но это как раз тот случай, когда подобная тактика была полностью оправданной, потому что Новый Ереван невозможно было встроить в Старую Еревань. К середине XX века небольшой провинциальный город превратился в современную столицу с полумиллионным населением, а на сегодняшний день в Ереване проживает 1 миллион 84 тысячи человек. Таманян успешно сочетал неоклассицизм с армянскими традициями. Благодаря чему Ереван приобрёл уникальный облик, выделявший его из ряда столиц других союзных республик. Отношение армян к Еревану передаёт стихотворение Пруйре Сивека "Эрибуни, Ереван", ставшее современным гимном армянской столицы. Ереваном ставшей мой Эрибуни и нашим новым девинам и новым ани ты великая мечта нашей маленькой земли наша вековая тоска и наше каменное изящество символично что таманяновский генеральный план Еревана своей перспективой раскрыт на Арарат по замыслу Таманяна армянская столица должна была смотреть на священный символ армян на гору степшующим центром притяжения армянского народа. К сожалению, после смерти Таманяна, умершего в 1936 году, перспектива была переориентирована с южного эррацского направления на северное, на монумент Сталина, который в 1962 году был демонтирован, а в 1967 году на сохранённом пьедестале установили монумент Мать Армения. Созданы в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Тем не менее, современный генеральный план Еревана несёт в себе многое от плана, созданного Александром Таманяном, человеком, который по выражению Шарля Азнавура подарил армянам Ереван. Примечание: Шарль Азнавур Шеханур Азнавурян. Эго де Жизне 1924-2018. Известный шансонье, композитор и актёр, родившийся и живший во Франции. Конец. Примечание. Переселение зарубежных армян в Армянскую ССР. С 1921 по 1940 годы за рубежа в Советскую Армению переселилось около 100.000 армян. А многих из них сподвигло на переселение деятельность Комитета помощи Армении. Переселенцев традиционно называют репатриантами, но на самом деле никакой репатриации, то есть возвращения на родину, в подавляющем большинстве случаев не происходило, ведь в Восточной Армении, сильно сократившейся по площади, эвозвращались западной Армении или же их потомки. Термин новоприезжий здесь более уместен, поскольку точнее передаёт суть происходящего. В марте 1945 года Советский Союз денонсировал советско-турецкий договор о дружбе и нейтралитете от 25 декабря 1925 года. А в июне 1945 года потребовал пересмотра советско-турецкой границы. Между Советским Союзом и Турецкой Республикой с 1921 года существовал нерешённый вопрос. Кемалистское правительство получило от Москвы щедрую помощь золотом, оружием и промышленным оборудованием для производства пороха, а также западные армянские земли, но не выполнило своих обещаний. Турция не пошла по социалистическому пути и даже не стала верным союзником Советского Союза. Разумеется, что советскому правительству хотелось вернуть напресны одни территории, а для этого нужно было создать некий благовидный предлог. Таким предлогом стала массовая репатриация зарубежных армян, организация, которая началась ещё до окончания Второй мировой войны. Мнение советского правительства, озвученное в июле 1945 года на Потсдамской конференции министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, который сказал американскому президенту Гарри Труммену и британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю, что в 1921 году турки воспользовались слабостью советского государства и отняли у него часть советской Армении. Армяне в Советском Союзе чувствуют себя обиженными. Советский Союз претендовал примерно на 26 тысяч квадратных километров, из которых 20 тысяч 500 должны были бы отойти Армении, а 5 тысяч 500 – Грузии. 21 ноября 1946 года Совет Народных Комиссаров СССР принял решение. э мероприятиях по вопросу возвращения зарубежных армян в советскую Армению. А осуществлением репатриации занималось специально созданное управление Уполномоченного Совета народных комиссаров СССР по делам репатриации. Его зарубежный аппарат представляли особые репатриационные группы, созданные при советских военных миссиях и консульствах. Всего было запланировано переселение 360 тысяч человек. Агитация среди зарубежных армян была не только активной, но и хорошо продуманной. Каждому человеку, точнее каждой социальной группе, подбирался свой ключик. Парижских или марсельских армян в первую очередь соблазняли бесплатным медицинским обслуживанием, бесплатным образованием. и предоставлением бесплатного государственного жилья, за аренду которого ежемесячно выплачивались незначительные суммы. Они образованного бируского водоноса могли поразить сказкой о том, что в Советском Союзе из крана в квартире течёт молоко. Пей бесплатно сколько хочешь. Это не шутка, а чистая правда. Главным же доводом были преимущества жизни на родине. в армянском государстве среди своих соотечественников. С возвратама западной армянских территорий ничего не вышло. Турция, поддерживаемая Великобританией и Соединёнными Штатами, отказалась обсуждать пересмотр границ. А в феврале 1952 года присоединилась к Североатлантическому альянсу, что лишило Советский Союз возможности силового решения проблемы. Для маленькой Армении репатрианты стали крупной проблемой, поскольку их негде было размещать и нечем занять. В спешном порядке было организовано переселение на добровольных началах азербайджанского населения армянской ССР в Кура-Аракснскую низменность азербайджанской ССР. Примечание: Кура-Аракснская низменность обширная низменность в центральной части Азербайджана. в нижнем течении рек Кура и Аракс. Конец примечания. Всего было переселено 100 тысяч человек, 10 тысяч в 1948 году, 40 тысяч человек в 1949 году и 50 тысяч в 1950 году. Примерно столько же репатриантов прибыло в Армению с конца 1946 года по сентябрь 1948 года, когда репатриация была прекращена постановлением Совета министров СССР. Поводом для принятия такого постановления стал пожар на борту теплохода Победа, который незадолго до этого высадил в Батуми очередную партию репатриантов. Пожар был расценен как дело рук американских агентов, скрывавшихся среди армянских репатриантов. На самом же деле, репатриантов было некуда девать. В июне 1949 года по приказу министра государственной безопасности СССР Виктора Абакумова. Примечание. Приказ министра государственной безопасности СССР В. С. Абакумова от 28 мая 1949 года номер 20183. о выселении турецких граждан турок, не имеющих гражданства, бывших турецких граждан, принятых в советское гражданство, греческих подданных, бывших греческих подданных, не имеющих в настоящее время гражданства и бывших греческих подданных, принятых в советское гражданство и дашнаков, семьями с территории ГССР, Арм ССР, АЗ ССР и Черноморского побережья. Конец примечания Было организовано переселение неблагонадежных из-за Кавказия и Черноморского побережья в Сибирь и Казахстан. В частности, переселялись Дашнаки и бывшие граждане Турции. Все армяне, депортируемые из Армянской ССР, считались Дашнаками и высылались в Алтайский край, а среди армян, депортируемых из других регионов, были как Дашнаки, так и бывшие турецкие граждане, которых высылали в Томскую область. Депортация 1949 года имела целью очищения территорий близких границ от вредоносного элемента. В целом было выслано более 16 тысяч армян, высылали семьями, из которых около полутора тысяч составляли репатрианты. Горькая судьба приехать в Армению и оказаться на Алтае или в Тюмени. Прекращение репатриации армян ударило по престижу Советского Союза и послужило одной из причин распространения эмиграционных настроений среди репатриантов, у которых за рубежом остались родственники, лишившиеся возможности переселиться в Армению. Впрочем, эта причина была не главной, на первом месте стояло разочарование. Ожидания репатриантов не соответствовали действительности. Первые заявления от желающих вернуться обратно начали поступать уже в 1949 году, и число их увеличивалось с каждым годом. В августе 1961 года вышло постановление Совета министров СССР о возобновлении репатриации армян. Но это не уменьшило Имиграционные настроения среди репатриантов. Количество желающих уехать обратно из социалистической раи было на порядок выше желающих поселиться в этом районе. В 1967 году выдача разрешений на выезд из Советского Союза была практически прекращена. Они выдавались лишь в единичных исключительных случаях, что вызвало рост антисоветских настроений. в армянском обществе, никогда не отличавшемся приверженностью к социализму. В 1973 году выдача разрешений на выезд возобновилась, но в среднем людям приходилось ждать их по 5-7 лет. Отношение большинства репатриантов к Советскому Союзу и советской действительности хорошо иллюстрирует следующий анекдот. Репатриант Идущий ночью по Еревану падает в неограждённую яму, вырытую посреди тротуара. Как так можно? возмущается он. Во всём мире ямы огораживают, да ещё и красные флажки вешают, чтобы было заметнее. Проходящий мимо другой репатриант спрашивает: "Братец, а ты разве не видел ограду и красные флаги в Одесском порту, когда с парохода сходил?" Событие 24 апреля 1965 года. В декабре 1960 года первым секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Армении стал Яков Акоп Заребиян. В то время тема геноцида армян была в Советском Союзе под запретом, как противоречащая принципам интернационализма. Однако запретить не означает отменить. Армяне хранили память о трагических событиях и о утраченных западных землях. Зарубиян понимал, что республиканские власти не могут проигнорировать грядущую пятидесятилетнюю годовщину геноцида. Кроме того, он был не только коммунистом, но и патриотом, мечтавшим объединить рассеянных по миру армян вокруг советской Армении. В 1964 году Зарубиян начал подготовку к проведению официальных мероприятий, связанных с 50-летием геноцида. С большим трудом ему удалось получить на это согласие членов Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Также Зарубян смог получить разрешение на строительство мемориала в память жертв геноцида. В документах этот мемориал значился как памятник армянам, погибшим в Первую мировую войну. Так было больше шансов на получение разрешения. Планировалось провести официальное собрание, посвященное 50-летней годовщине геноцида армян вечером 24 апреля 1965 года в Театре оперы и балета имени Александра Спиндиарова. Однако массовые шествия в Ереване начались уже днём. На площади Ленина состоялся митинг. Звучали два требования: верните наши земли и решите армянский вопрос. К акции, организованной патриотически настроенной общественностью, присоединились все слои армянского общества. Точных данных об участниках этих событий нет, но по свидетельствам очевидцев впечатление было такое: будто весь Ереван вышел на улицы. Вечером перед зданием оперного театра собралась толпа желающих принять участие в собрании. Милиция не пускала внутрь никого, кроме приглашённых. Тогда из толпы начали бросать камни, а затем собравшиеся прорвали оцепление и вырвались в помещение театра. Люди требовали конкретных действий по возврату западных территорий. В конечном итоге участники митинга и продолжавшихся шествий были разогнаны милицией. В середине 1965 года на холме Цицернакоберт Примечание Цицернакоберт переводится как «Крепость Ласточки». Конец примечания. В центре Еревана началось строительство мемориала по проекту архитекторов Сашура-Крепа. Галашана и Артура Терханяна, которое было завершено в ноябре 1967 года. Положительные стороны нахождения Армении в составе Советского Союза. Объективности ради нужно отметить, что нахождение в составе Советского Союза обеспечило Армении защиту от турецкой угрозы. и способствовала развитию армянской экономики и армянской науки. Если лабы развитой аграрной страны образца 1920 года, Армения превратилась в одну из наиболее развитых в промышленном и научном отношении республик Советского Союза. В 1943 году на базе армянского филиала Академии наук СССР была основана Академия наук Армянской ССР. Первым президентом, который стал известным востоковедом, Иосиф Орбели. В республике были созданы такие известные всему миру научные и исследовательские учреждения, как Бюраканская астрофизическая обсерватория, Институт математики и механики, Институт проблем информатики и автоматизации, известный также как вычислительный центр Академии наук Армянской ССР. и Ереванского государственного университета. К 1960 году уровень грамотности составил 100%. В 1989 году 14% населения республики имели высшее образование, полученное в 10 высших учебных заведениях, первым среди которых был Ереванский государственный университет. Правда, основан он был еще в досоветский период. По решению Совета министров Первой Республики Армения. У каждой медали, как известно, есть оборотная сторона. Развитие химической и горнодобывающей промышленности, не сопровождавшееся необходимыми природоохранными мероприятиями, привело к значительному загрязнению окружающей среды, которая в середине 80-х годов прошлого века приняла угрожающий характер. И демонстрации с требованием решения экологических проблем стали первыми ласточками периода Горбачёвской гласности. Арцахский, Карабахский конфликт и движение о воссоединении. В послевоенный период руководство Армянской ССР неоднократно поднимало вопрос о передаче Арцаха, Нагорного Карабаха Армении. Как это было предусмотрено решением Кавказского бюро ЦК РКПБ от 4 июля 1921 года. Но так и не смогло добиться согласия союзного руководства. Азербайджанское руководство не уделяло должного внимания экономическому развитию Нагорно-карабахской автономной области НКО Это также ущемляло права армянского населения и искусственно создавало преграды для культурных связей между Арцахом и Арменией. Первые требования передачи НКО Армянской ССР прозвучали на экологических митингах в октябре 1987 года. Патриотически настроенная интеллигенция создала в Ереване комитет Карабах, лидерами которого стали экономист Игорь Мурадян, писатель Зорий Балаян и поэтесса Сильва Капутикян. Одновременно в Арцахском райцентре Гадрут и в столице НКО Степана Керти были образованы группы, требовавшие воссоединения НКО с Армянской ССР. 13 февраля 1988 года в Степанакерте был организован массовый митинг с требованием о воссоединении НКО Армении. А 20 февраля на внеочередной сессии Совета народных депутатов Нагорно-карабахской автономной области было принято решение о ходатайстве перед Верховными советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Депутаты азербайджанцы в голосовании не участвовали. В тот же день в Ереване прошёл первый митинг в поддержку этого ходатайства. 1 марта в Степанакерте была создана армянская общественно-политическая организация Комитет Крунг. Примечание. Крунг Переводится как «журавль» — «конец примечания», который возглавил директор Степана Керцкого комбината стройматериалов Аркадий Манучаров. Комитет Крунг занимался организацией массовых протестов в НКО, а в Армянской ССР это делал комитет Карабах. Количество участников протестных акций увеличивалось с каждым днем. В конце февраля в Ереване на протестных митингах выходило до миллиона человек. 26 февраля 1988 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв встретился в Кремле с Зуримом Балаяном и Сильвией Капутикан. Горбачёв сказал, что НКВ останется в составе Азербайджанской ССР. Оно пообещало провести в области культурные и экономические реформы. Слова Горбачёва были подтверждены официальным заявлением политбюро ЦК КПСС. Категоричная позиция советского руководства с одной стороны вызвала у армянского народа стойкое недоверие к центральной власти и стремление к независимости, а с другой развязала руки азербайджанским погромщикам. которые попытались решить армянский вопрос старым османским способом. С 27 по 29 февраля 1988 года в городе Сум-Гаити близ Баку произошел армянский погром, в ходе которого погибло от 200 до 400 армян. Официальные данные были гораздо скромнее – 26 армян и 6 азербайджанцев. Погромам предшествовал митинг, на котором звучали призывы убивать армян. Но при этом власти не предотвратили погром и не останавливали погромщиков в течение двух дней. Лишь на третий день после заседания полет бюро ЦК КПСС в Сумгаит начали перебрасываться подразделения внутренних войск и армии. И был установлен комендантский час. Волна армянских погромов прокатилась по всему Азербайджану при полном попустительстве местных и центральных властей. Эмиры повсюду принимались постфактум. Ни одна антиармянская акция не была предотвращена. Разумеется, подобные события вызвали негативное отношение со стороны армян к азербайджанцам, проживавшим в армянской ССР. Но здесь обошлось без погромов и убийств. Азербайджанцам дали возможность уехать в свою республику. Дадим слово стороннему наблюдателю, никак не связанному с армяно-азербайджанским конфликтом и Советским Союзом. Шведский политолог Сванте Корнель, специализирующийся на проблемах Закавказья и всей Передней Азии, пишет в своём эссе о Карабахском конфликте следующее: После Сумгаита стало ясно, что Путина назад уже нет, тем более что советские власти проявляли крайнюю нерешительность и колебания. Для армян Сумгаит стал напоминанием о резне в годы Первой мировой войны, а азербайджанцы в их сознании отождествлялись с османскими войсками. Путина назад действительно не было. Мирное протестное движение зашло в тупик. Настала пора следовать лозунгу российских социалистов-революционеров. В борьбе обретешь ты право свое. Землетрясение 7 декабря 1988 года 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени на северо-западе Армянской СССР Произошло катастрофическое землетрясение магнитудой 6,8-7,2. Это землетрясение получило название Спитакского, потому что его эпицентр находился недалеко от города Спитак. Это землетрясение стало одним из самых разрушительных в истории Армении. По официальным данным погибло около 25 тысяч человек, Но независимые источники указывали большие цифры, до 45 тысяч. Без крова осталось более полумиллиона человек, одна шестая часть населения республики. Полностью был разрушен город Спитак и 58 сел. Частичному разрушению подверглись города Ленинакан, Гюмри, Степанован, Кировакан, Аванадзор и еще 18 городов, а также более 300 населенных пунктов. Землетрясение вывело из строя около 40% промышленных предприятий Армянской ССР. Ереван практически не пострадал. В столице не было разрушений, только на отдельных домах появились трещины. Катастрофа произошла в сложный период. За 2 недели до неё в Ереване, где не прекращались митинги с требованием присоединения НКО к Армении, было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час. Когда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на четвертый день после землетрясения прибыл в Ленинакан, местные жители задавали ему много вопросов о Карабахе, на которые он не смог дать внятных ответов. Высший руководитель продемонстрировал полное непонимание процессов, происходивших в его государстве. патриотическое движение, охватившее весь армянский народ, он считал следствием деятельности политических авантюристов и демагогов. Эти лозунги и видения транслировало на весь союз. Общение с Горбачёвым окончательно дало понять, что на союзное правительство армянам надеяться не стоит. Правительство Армянской ССР тоже не вызывало доверия у народа, поскольку оно было сильно коррумпировано. Практически все жители республики знали, сколько стоила та или иная должность. И продемонстрировала свою несостоятельность как по вопросу присоединения НКО, так и в деле ликвидации последствий землетрясения. В такой ситуации комитет Карабах был вынужден организовать неофициальный штаб помощи пострадавшим. Однако уже 10 декабря 1988 года член комитета Карабах были арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков и разжигании межнациональной розни. Они содержались в заключении до мая 1989 года. Всё это время в Армении и НКО не прекращались митинги с требованием освободить арестованных. То же требовали международные правозащитные организации и демократическая общественность Советского Союза. В такой ситуации советское правительство было вынуждено освободить задержанных. Официально это называлось изъянением меры пресечения, а оно на деле означало прекращение преследования. Восстановительные работы в зоне землетрясения проводились в централизованном порядке с участием строителей из других союзных республик. Однако сразу же после распада Советского Союза Эти восстановительные работы были прекращены, а в одиночку Армения проводила их медленными темпами. До сих пор в ряде населённых пунктов можно увидеть разрушенные строения.